Глава 14 -е. Этой осенью некий мистер Уге Гардинг из мэриана штата Гайя был избран президентом Соединенных Штатов, но «Зенит» меньше интересовался общенациональной избирательной кампанией, чем местными выборами. Хотя Сенека д о н был адвокатом, окончившим университет, его кандидатуру в мэры города неожиданно выставили рабочие организации. Противодействуя этому, демократы и республиканцы объединились вокруг Люкаса Праута, фабриканта пружинных матрацев, слывшего весьма здравомыслящим человеком. Мистера Праута поддерживали банки, торговая палата, все уважаемые газеты и мистер Джордж Ф. б э б и т б э б и т т возглавлял избирательную комиссию района Цветущих Холмов. Но там все обстояло благополучно, а он рвался в бой. После речи на съезде о нем пошла слава как о хорошем ораторе, поэтому объединенная избирательная комиссия демократов и республиканцев послала его в седьмой избирательный участок и в Южный Зенит выступать на небольших собраниях перед рабочими, клерками и их женами, которые еще не знали, как использовать недавно обретенное право голосования. б э б и т и тут прославился, и его слава длилась несколько недель. Иногда на собраниях, где он выступал, являлись репортеры, И потом в газетных заголовках сообщалось, хотя и не очень крупным шрифтом, что Джордж Ф. Бэббит выступал под горячие аплодисменты и что выдающийся коммерсант и з о л и ч и л пороки Доуна. Однажды в иллюстрированном приложении к «Адвокат Таймсу» появилась фотография Бэббита и еще десятка других дельцов с подписью «Ведущие финансовые и коммерческие деятели «Зенита», которые поддерживают Праута». б э б и т заслужил эту славу. Избирательную кампанию он проводил блестяще. Он в нее верил, он был убежден, что сам Линкольн, будь он жив, агитировал бы за мистера Уга Гардинга, если только Линкольн не оказался бы в «Зените», где он, наверное, выступал бы за Люкаса Праута. Разговаривал б э б и т с аудиторией без всяких дурацких околичностей. Праут воплощение честности и трудолюбия — Сенека Доун, воплощение самой низкой лени, и ваше дело, кого из них выбрать. Широкоплечий, громкоголосый сам Бэббит, безусловно, был славным малым, и редкое качество по-настоящему хорошо относился к людям. Даже к простым рабочим он относился довольно хорошо. Он хотел, чтобы им платили как следует, для того, чтобы они могли много платить за квартиры, но, конечно, при условии, что не будут нарушены законные прибыли акционеров. Обуреваемый благородными порывами радуясь открытию, что он прирожденный оратор, б э б и т умел завоевать расположение аудитории и со всем пылом отдавался избирательной кампании, прославившись не только на седьмом и восьмом участке, но даже кое-где и на шестнадцатом. Набившись в машину, они подъехали к помещению Турифрейна. б э б и т Его жена? Верона? т е и Рислинге, Поль з и л о й Спортивный зал помещался над гастрономическим магазином, на улице, где грохотали трамваи и пахло луком, бензином и жареной рыбой. Все видели Беббита в новом свете, и даже он сам собой любовался. «Не знаю, как ты можешь выступать на трех собраниях в один вечер. Вот бы мне твои силы», — сказал Поль. А т е ц сообщил Вероне, — Наш старикан умеет брать этих молодчиков на пушку. Мужчины в черных сатиновых рубахах, столько что вымытыми лицами, хотя и с остатками копоти под глазами, слонялись по широкой лестнице, ведущей в зал. Бэббит и его спутники вежливо пробрались между ними в чисто выбеленную комнату, в конце которой стояли подмостки с красным плюшевым троном и сосновым алтарем, выкрашенным в водянисто-голубой цвет. В такой обстановке ежевечерне выступают великие магистры, и верховные чины бесчисленных братств и ложь. Зал был полон. Прокладывая себе дорогу в толпе, стоявшую у входа, б э б и т услышал милый сердцу шепот «Это он!» Председатель с важным видом уже спешил ему навстречу по центральному проходу. «Докладчик? Все готово, сэр. Простите, м -м -м, ваша фамилия?» И б э б и т поплыл по волнам красноречия. Леди и джентльмены 16 г о участка. К сожалению, сегодня здесь среди нас нет человека, который является самым закаленным троянцем на политической арене. Я говорю о нашем лидере, достопочтенном Люкасе Прауте, знаменосце нашего города и всего Зенитского округа. И так как его здесь нет, то я прошу разрешения, как ваш друг и сосед, как согражданин, гордящийся честью выпавший всем нам на долю жить в нашем прекрасном городе Зените, рассказать вам искренне, честно и беспристрастно, как смотрит на перспективы этой важной избирательной кампании простой человек-дела, человек, который вырос в бедности, знал физический труд и никогда, даже теперь, обреченный судьбой сидеть за письменным столом, Никогда не забудет, что значит, черт возьми, вставать в 5.30 и бежать на фабрику с котелком в мозолистой руке, чтобы поспеть ровно к 7, если только хозяин не обжуливал нас и не давал гудок на 10 минут раньше. Смех. Но возвращаясь к основным и решающим вопросам этой избирательной кампании, скажу вам, что главная ошибка, на которую лицемерно толкает вас Сенека Доун — Находились рабочие, которые издевались над Бэббитом. Молодые циники, главным образом из иностранцев. Евреи, шведы, ирландцы, итальянцы. Но более пожилые, терпеливые, изнуренные и согнутые трудом плотники и механики кричали Бэббиту «Ура!», а когда он доходил до анекдота про Линкольна, их глаза увлажнялись слезой. Скромно и деловито он покидал зал под сладостное с е р д ц у аплодисменты, чтобы поспеть на третий в этот вечер собрания. «Садись-ка за руль, — ты отпросил он. Что-то я устал от этого дела». «Ну, как я говорил, Поль, дошло до них?» «Еще бы отлично, — говорил, — с огоньком». Миссис Бэббит просто молилась на мужа. «Ах, как чудесно ты говорил! Так ясно, так увлекательно! Такие прекрасные мысли!» Когда я слышу твои выступления, я понимаю, что мне трудно оценить, как глубоко ты мыслишь. Какой у тебя блестящий ум, какой дар речи. Ну просто, просто блестяще. Одна Верона не давала ему покоя. «Папа, скажи мне», — приставала она, — «откуда ты знаешь, что национализация средств производства и тому подобное непременно окончится неудачей?» Миссис Бэббит с упреком перебивала дочь. «Рона, неужели ты не понимаешь?» Неужели не чувствуешь, что нельзя требовать объяснения таких сложных вещей от отца в ту минуту, когда он устал после выступления? Я уверена, что отдохнув, он с удовольствием все тебе объяснит. А теперь давайте помолчим. Пусть папа подготовится к следующей речи. Только подумать. Сейчас уже все собираются в клубе «Маковеев» и ждут. Ждут нас. мистер Люка Спраут и крепкие дельцы победили мистера Сенеку Доуна и классовую политику, и «Зенит» был снова спасен. б э б и т у предложили раздать несколько небольших должностей бедным родственникам, но он предпочел получить от городских властей негласную информацию насчет того, где собираются прокладывать шоссейные дороги, о чем благодарные городские власти ему и сообщили. Кроме того, он был одним из тех 19 ораторов, которые выступали в торговой палате, праздновавшие победу справедливости. Репутация Бэббита как первоклассного оратора настолько укрепилась, что на ежегодном обеде Ассоциации посредников по продаже недвижимости ему поручили произнести вступительную речь. В газете «Адвокат Таймс» эта речь была приведена почти полностью, что случалось не так уж часто. Вчера вечером состоялся один из самых оживленных банкетов, данный по случаю ежегодной встречи членов Ассоциации посредников по продаже недвижимости в венецианском зале ресторана «Охирна», Наш любезный хозяин Джилло Хирн превзошел себя и, собравшиеся, наслаждались выбором таких блюд, каких не найти нигде к западу от Нью-Йорка. Да, пожалуй, в самом Нью-Йорке. Запивая эти многочисленные блюда напитком, освежающим, но не пьянящим, а именно сидром с ф е р м ы Чендлера Мотта, президента правления и бесподобно остроумного председателя этого собрания. Мистер Мотт, страдавший в этот вечер легким воспалением гортани, предоставил слово для вступительной речи мистеру Джорджу Ф. Бэббиту. Упомянув о бурном росте числа участков, назначенных к застройке по системе Торренса, мистер Бэббит сказал следующее. «Обращаясь к вам с импровизированной речью, впрочем, тщательно переписанной и лежавшей в кармане жилета, я не могу не вспомнить анекдот о двух ирландцах, м а й к и и п а т и которые ехали в поезде. Забыл сказать, они оба были матросы». Майк? Да, кажется, Майк. Занял нижнюю койку и вдруг слышит наверху страшный шум. Окликает он пата, спрашивает, что случилось. А пат ему отвечает, пропади, я пропадом никак заснуть не могу. Как восемь склянок пробило, стал я залезать в этот проклятый гамачок тут наверху и никак не влезу, никак. И вот я, джентльмены, стоя тут перед вами, чувствую себя не лучше пата. Всякое может случиться. Вдруг поговорю я, поговорю... и почувствую себя таким ничтожным, что даже помещусь в багажную сетку, пропади я пропадом. Джентльмены, мне кажется, что каждый год, когда мы тут собираемся, и друзья, и враги, каждый год, когда мы закуриваем трубку мира и ветер дружбы возносит дым к цветущим холмам доброй воли, мы должны, стоя плечом к плечу и глядя друг другу в глаза, как граждане лучшего города в мире, отдать себе отчет, что значим мы сами и что значит наш город. Правда, мы должны признать, что в Соединенных Штатах по последней переписи мы стоим чуть ли не на 12-м месте при населении в 361 тысячу или фактически в 362 тысячи человек. Но, джентльмены, если к следующей переписи мы не выбьемся, по крайней мере, на д е с я т о е место, я первый попрошу сомневающихся снять с меня последнюю рубаху и скушать ее за здоровье Джорджа Ф. Беббита Эсквайра. Правда, возможно, что Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфия всегда будут больше нашего города. Но оставим в стороне эти три города, которые, как известно, настолько разрослись, что ни один порядочный белый человек, который любит жену и ребятишек и свежий воздух на божьем просторе и любит пожать руку соседу у ворот, никогда в этой тесноте жить не захочет. Так вот, я вам прямо скажу, что не променяю первоклассную зенитскую новостройку на весь Бродвей или Стейт-стрит. И каждому, у кого есть голова на плечах, понятно, что кроме этих трех больших городов, наш «Зенит» — лучший на Земле образец американского образа жизни и процветания. Я не хочу сказать, что у нас нет недостатков. Нам еще многое надо сделать. Скажем, заасфальтировать пригородные дороги, потому что, поверьте мне, именно тот, кто зарабатывает от трех до д е с я т тысяч в год и имеет автомобиль, славную семейку и небольшой домик в пригороде, Именно этот человек и является двигателем прогресса. Эти люди сейчас правят Америкой. Они идеал человека, на которого должен равняться весь мир, если он хочет добиться, чтобы люди на нашей маленькой планете жили приличной, упорядоченной христианской жизнью. Иногда призадумаешься, и так ясно представишь себе такого вот солидного американского гражданина, что на душе становится радостно. Этот идеальный гражданин... Я прежде всего представляю его живым и подвижным, как хороший охотничий пёс. Он не тратит драгоценное время на бесплодные мечтания, на всякие великосветские приёмы и валы, не вмешивается ни в своё дело, а работает с огоньком в какой-нибудь торговле, или имеет профессию, или даже занимается искусством. Вечером закурит хорошую сигару, сядет за руль доброй своей машины, ругнёт карбюратор и помчится домой». Скосит травку на лужайке или потренируется в гольф, а тут и обед готов. После обеда расскажет ребятишкам сказку, либо сведет их в кино, либо сыграет партию другую в бридж, а то и почитает газету или х о р о ш и е у в л е к а т е л ь н ы е роман ы жизни к о в б о е в если уж его тянет на литературу. А то зайдет кто-нибудь из соседей, посидят, поболтают о друзьях, поделятся новостишками. Такой человек ложится спать довольный, с чистой совестью. зная, что и он внес лепту в дело процветания родного города, да и на свой банковский счет. И в политике, и в религии этот здравомыслящий гражданин умнее всех на свете. А уж что касается искусства, у него врожденный вкус. Он всегда выбирает самое лучшее. Ни в одной стране в мире вы не найдете на стенах гостиных такого количества репродукций со старых мастеров и с известных картин, как в наших Соединенных Штатах. Ни в одной стране нет такого количества граммофонов с набором пластинок, и не только танцевальных, но и серьезных, оперных, например, оперы Верди, где поют самые высокооплачиваемые певцы в мире. В других странах искусством и литературой занимаются всякие опустившиеся личности, которые ютятся на чердаках и живут на одних макаронах и выпивке. А у нас, в Америке, преуспевающего писателя или художника не отличишь от всякого другого приличного дельца. И я со своей стороны только могу радоваться, что у человека, который даже скучное деловое содержание может облечь в интересную, увлекательную форму, умеет протолкнуть свой литературный товар с напором, с нажимом, у такого человека есть все шансы заработать свои 50 т ы с я н о к в год, и он может на равной ноге встречаться с самыми крупными дельцами, иметь большой дом и шикарную машину, ничуть не хуже, чем у любого индустриального магната. Но имейте в виду, что судьба писателя зависит исключительно от одобрения того славного малого, которого я вам только что описал. Так что в развитии литературы надо отдать должное и ему, а не только самим писателям. Наконец, и это самое важное, наш стандартный гражданин, даже если он холост, любит детишек, оберегает семейный очаг, этот краеугольный камень нашей цивилизации, который был, есть, и останется тем, что больше всего отличает нас от развращенных народов Европы. Сам я никогда в Европе не был, да по правде сказать, не так уж меня и тянет в те края, когда я еще не видел всех великих городов и гор своей собственной родины. Но мне кажется, что и за з г р а н и ц ы есть много людей, близких нам по духу. Недавно я слышал, как один из самых рьяных ротарианцев хвалил деловую хватку и сметку стопроцентного американца на таком раскатистом диалекте. что сразу запахло доброй Старой Шотландией и цветущим вереском Бобби Бёрнса. Но в то же самое время одно отличает нас от наших братьев, дельцов Старого Света. Они охотно повторяют мнения всяких снобов журналистов и политиков, а современный американский делец умеет постоять за себя и всякому скажет ясно и вразумительно, что он сам себе хозяин. Ему не надо нанимать какого-нибудь высоколобого ученого, когда приходится отбиваться от тех, кто занимается гнусной критикой нашего здорового и дельного образа жизни. Это в старину купцы двух слов связать не умели. А у современного коммерсанта и язык хорошо подвешен, и кулак крепкий. И при всей своей скромности я хочу встать во весь рост перед вами как представитель деловых кругов и сказать «вот они, наши люди». Вот образец стандартного американского гражданина. Вот оно, новое поколение американцев. Настоящие мужчины. С волосатой грудью, с ласковыми глазами и новейшими арифмометрами в конторах. Нет, мы не хвастаемся, но мы собой крепко гордимся. А если мы вам не нравимся, берегитесь и лучше убирайтесь подальше. Не то вас сметет циклон новой жизни. Ну вот, попытался я тут как умел нарисовать вам портрет настоящего парня со сметкой и хваткой. И только потому, что в Зените таких очень много, наш город стал самым крепким и самым выдающимся из всех американских городов. Конечно, есть настоящие люди и в Нью-Йорке, но этот город одолевают иностранцы. И в Чикаго, и в Сан-Франциско от иностранцев отбою нет. Разумеется, у нас есть свои жемчужины. Детройт и Кливленд с их знаменитыми заводами, ц и н ц и н а т и с его машиностроением и мыловаренной промышленностью, Питтсбург и Бирмингем, где варят сталь, Канзас-Сити, Миннеаполис и Омаха, чьи гостеприимные двери широко распахнуты среди океана плодородных полей. Есть множество других городов во всем их великолепии. Да, по последней переписи в Америке ровно 68 замечательных городов с населением более 100 тысяч. И все эти города являются нашей опорой, нашей силой и нашей чистотой, нашим орудием против всяких иноземных выдумок и коммунизма. Тут и Атланта с Гарфордом, и Рочестер с Денвером, и м и л в о к и с Индианаполисом, и Лос-Анджелес со Скрэнтоном, и Портленд в штате Мэн, и Портленд в Орегоне. Настоящие хорошие б о е в о й малы из Балтиморы, Сиэтла и Дулута, как близнец похож на славного делягу из Буффало или Экрона, Форт-Ворса или Аскалусы. Но именно у нас в Зените, на родине мужественных мужчин, женственных женщин и резвых ребят, вы найдете больше всего вот таких настоящих парней. Потому-то наш город и стоит особняком. Потому-то Зенит и войдет в историю как первенец в о р е всеобщей цивилизации, которая наступит, когда навеки исчезнет старый медлительный образ жизни и заря всеобщих смелых упорных дерзаний воссияет над землей. И я надеюсь, что придет время, когда люди перестанут восхищаться старыми изъеденными молью заплесневелыми европейскими городишками и отдадут должное великому гению Зенита, боевому духу, который заставляет нас решительно бороться за успех, за то, чем зенит знаменит во всех тех широтах и долготах, где известно, что такое сгущенное молоко и картонные коробки. Верьте мне, слишком долго весь мир находился под влиянием тех стран, где нет ничего, кроме чистильщиков сапог, пейзажей и спиртного, где на 100 человек едва ли приходится одна ванная комната, где не отличают папки от подшивки. И давно пора кому-нибудь из нас, зенитцев, встать во весь рост и крикнуть вслух, кто мы такие. Поймите, что зенит и другие города, его сверстники, рождают новый тип цивилизации. Да, между зенитом и его соседями много сходства, и я лично этому очень рад. Разумная стандартизация все растет, И стандартные магазины, конторы, улицы, отели, одежды и газеты показывают, как крепок и прочен наш образ жизни. Я всегда с удовольствием вспоминаю стихи, которые Чамфринг написал для газет о своих лекционных турне. Многие из вас их читали, но все же разрешите мне огласить эти стихи. Это классические стихи, как стих Киплинга «Заповедь» или поэма л у и л е р в и л к о к с «Стоящий человек», и я не расстаюсь с этой газетной вырезкой. Когда я мчусь во весь опор, поэт и комивая жор, я не кляну судьбу свою, жую резинку и пою. Я подарить любому рад сердечный смех и бодрый взгляд, как подобает рифмачу, н а п р о п о л у ю я шучу, развею со студентом грусть, с ротарианцем посмеюсь, Мне жизнь приятна и легка, И знаю я наверняка, Что не похож на дурака. Но старый хитрый сатана Не знает отдыха и сна. Покрутит он хвостом, И вот меня весь день хандра г р ы з ё т Я грустен, словно пес цепной, Забытый дома в выходной. В своей машине модной мчась Я проклинаю день и час, Когда стал лектором и мне противно шляться по стране. От самых дорогих сигар в моей башке стоит угар, я одного хочу домой, вновь есть омлеты с ветчиной, в кругу, где вся моя родня и где всегда поймут меня. А дом далек, плевать на грусть, в отеле лучшем поселюсь, неважно где, будь Томикон, Колумбус или Вашингтон, т о л е д а или Джефферсон. и чувствую себя я в нем, как будто это отчий дом. ч т о б разогнать тоску свою, у входа молча постою. Увижу площадь, а на ней перед кино толпу людей. Все тот же ряд знакомых лиц, и те же шляпки у девиц, и носят все, ну что за черт, материи знакомый сорт. К мужчинам подойду, и тут знакомый разговор ведут. Пейсбол? Политика, авто. Короче говоря, все то, что слышал я уже не раз, о чем болтают и у нас. Войдя в отель, кругом взгляну и радостно скажу «Ну-ну, знакомо все. Стенд для газет и запах крепких сигарет и старые сорта конфет и дом я вспомяну. Услышу поутру голдеж, влетит гурьбою молодежь. На завтрак все спешат присесть, и с аппетитом станут есть. И встав я за реву, друзья, не уезжал из дома я. Довольный сяду в уголке и к человеку в котелке, так обращусь, скажи, к а б и л ь как ходит твой автомобиль? Как чувствует себя жена? Что с акциями, старина? Затем мы встанем и вдвоем неспешно к выходу пойдем. Два джентльмена от души Болтающих, как малыши, друзья по клану, брату брат, веселой в с т р е ч и каждый рад. Приятель, если дьявол вдруг захочет повторить свой трюк, и ты поедешь в дальний край, ты точно так же поступай. Ведь где бы в Штатах ни был ты, во всем знакомые черты, узнаешь и в краю чужом. Найдешь, свой дом, родимый дом. Да, все эти города – настоящие наши партнеры, участники великой игры, настоящей жизни. Но давайте внесем ясность в этот вопрос. Я настаиваю, что лучший партнер из всех, самый растущий и передовой – наш «Зенит». Надеюсь, вы мне простите, если я в доказательство приведу некоторые статистические данные. Может быть, кое-кому из вас они давным-давно известны, но цифры, отражающие наше процветание, сколько бы раз их не повторяли, никогда не устанешь слушать как доброе слово Библии, если ты настоящий деляга. Всякий образованный человек знает, что Зенит производит больше сгущенного молока, сухих сливок, больше упаковочных коробок и электрических ламп, чем любой город в США, а то и во всем мире. Но мало кому известно, что мы стоим на втором месте по производству фасованного масла, на шестом в великой индустрии моторов и автомашин и примерно на третьем по производству сыра, кожаных ремней, толя, пищевых концентратов и спецодежды. Но величие нашего города не только в небывалом его процветании, а также и в гражданском духе. в передовых идеалах и братской солидарности, которыми отмечен зенит со времени его основания нашими предками. И наше право, вернее, наш долг по отношению к этому чудесному городу, широко распространять сведения о наших школах с их прекрасными участками и лучшей в стране вентиляцией, о наших великолепных новых отелях и банках с фресками и мраморными колоннами в вестибюлях, а второй национальной б а ш н е которая является вторым по величине муниципальным зданием во всех городах Среднего Запада. И если я добавлю, что у нас несравненно больше мощеных улиц, ванных комнат, пылесосов и других признаков цивилизации, чем в других местах, что наши библиотеки и музеи отлично содержатся и размещены в хорошо оборудованных зданиях, что наша система паркового хозяйства стоит на должной высоте, и наши прекрасные дороги украшены газонами, кустарниками и статуями. Если я все это добавлю, то это будет лишь бледный пример того, какой великий и прекрасный, какой растущий город наш Зенит. Но я нарочно оставил напоследок самое лучшее доказательство. И если я вам напомню, что по статистике у нас на каждые 5,7 и человека приходится одна автомашина, Я думаю, что этим я вам дам яркое, конкретное доказательство прогресса и общего умственного развития, которые стали синонимом самого имени Зенит. Но пути праведных не всегда усыпаны розами. Прежде чем закончить свою речь, я должен привлечь ваше внимание к проблеме, с которой мы столкнемся в этом году. Самой худшей грозой разумному управлению страной являются неоткровенные социалисты. Но те трусы, которые работают скрытно, длинноволосые субъекты, называющие себя либералами и радикалами, беспристрастными, интеллигенцией и бог знает, какими еще кличками. Безответственные учителя и профессора представляют собой худшую часть этой шайки. И мне стыдно сказать, что многие из них преподают в университете нашего штата. Этот университет моя альма-матер, и я горжусь, что я его воспитанник, Но там есть некоторые преподаватели, которые считают, что мы должны передать бразды правления нашего государства в руки бродяг и бездельников. Этих учителяшек надо истреблять, как змей. Их и всех подобных слюнтяев. Американский делец — человек великодушный. Иногда даже слишком. Но одного он требует от всех учителей, лекторов и журналистов. Хотят, чтобы мы им платили нашими честно заработанными деньгами? Так пусть помогают нам внедрять деловую хватку, поддерживать тягу к рациональному накоплению. И раз уж зашла речь об этих болтунах, критиканах, циниках и пессимистах из университетской профессуры, так разрешите мне сказать, что в этом текущем году мы должны выполнить наш долг и добиваться увольнения этих ничтожеств с таким же усердием? с каким мы будем стараться продать как можно больше участков и скопить как можно больше доброй монеты. И только тогда наши сыновья, наши дочери увидят, что идеал мужественного культурного американца не одинокий чудак, который только и знает, что сидеть и рассусоливать о своих правах и обидах, а богобоязненный, деловитый, преуспевающий, сильный настоящий парень который принадлежит к какой-нибудь хорошей, крепкой, здоровой церкви, состоит членом клуба толкачей или ротарианцев, или кивани, или принадлежит к ордену лосей, оленей, краснокожих или рыцарей Колумба, словом, к одной из десятков организаций, которые объединяют веселых добряков, разбитных шутников, работающих до седьмого пота, всегда готовых помочь друг дружке первоклассных, добрых, малых, которые и трудятся вовсю, и веселятся вовсю, и сумеют ответить критикам хорошим пинком крепкого башмака, сумеют научить этих х ворчунов и задавак уважать настоящего мужчину и работать на дядю Сэма из США». Бэббита ждала многообещающая карьера признанного оратора. Он даже сумел развлечь всех мужчин в курительной клуба п р е с в я т е р и а н с к о й церкви «Штоначатом Роуд», рассказывая анекдоты с еврейским, китайским и ирландским акцентом. Но ни в чем так не выразилась вся его сущность «выдающегося гражданина», как в лекции «Голые факты о недвижимом имуществе», которую он прочел в группе молодежи, изучающей методы торговли при Зеницком клубе Христианской ассоциации молодых людей. Адвокат «Таймс» изложил лекцию с такой полнотой, что Вёрджил Генч заявил Бэббиту «Становишься самым признанным краснобаем в городе, а? Нельзя взять газету в руки, чтобы не прочесть какой-то замечательный оратор. Наверное, это здорово пойдёт на пользу твоим делам. Отбою не будет от клиентов. Молодец. Продолжай в том же духе». «Будет тебе». Слабо защищался б э б и т но в душе он был обрадован таким признанием Генча, который сам считался незаурядным оратором. И б э б и т удивлялся, как он мог перед летними каникулами сомневаться, что быть солидным гражданином — великое счастье.